Во имя все отца, при виде тварей, вырвавшихся на арену, Софья Аксенева отшатнулась от прозрачного бронестекла. Дыхание перехватило так, словно грудь стиснула невидимой когтистой клишней. Она уже видела их. Перед глазами снова мелькнуло пылающее зарево, пылающие дома и тени, мечущиеся в сумерках. И заплаканное лицо брата, с ужасом смотревшего, как его руки покрываются черными прожилками неотвратимой зомбификации. На миг в ушах снова встал его крик, и девушка, едва не сбросив закрывающее лицо капюшон, согнулась в тяжелом приступе кашля. Рот быстро наполнился слоноватым привкусом. Девушка утерла рот, мельком глядя на пальцы. Они были в крови. — Эй, с тобой все в порядке? Стоявший рядом зритель коснулся ее плеча. Та лишь показала ладонь, что все хорошо, но приступ не отпускал. Софья на ощупь нашла во внутреннем кармане куртки спасительный баллончик и сделала несколько глубоких вдохов ингалятора. Клещи, стиснувшие грудь, ослабили хватку. Она отдышалась и подняла голову в ужасе, ожидая увидеть растерзанные тварями тела друзей. О том, что Ярослав не так прост, как ей казалось, она догадалась быстро. Но только после похода в инфотеку девушка окольными путями через отца и его связи узнала хоть что-то о храбром одногруппнике. А зрители, затихшие при появлении монстров, вновь разразились криками. На арене продолжался бой. Два парня в масках сражались с таким отчаянием и храбростью, что она невольно восхитилась ими. И если Егор вовсю использовал каменные шипы и обстреливал подступающих чудовищ гранитной шрапнелью, то Ярослав а фаворитом в маске мог быть только он, сражался чуть ли не голыми руками. Софья сложила руки вместе и, не сводя с него глаз, прошептала. — Все, отец, прошу тебя, не дай им погибнуть так же, как погиб брат.